Глава 27. Флот Союза Туранских генералов медленно двигался по направлению к Сартакерте. Союзники не торопились, так как по пути исследования к ним присоединялись все новые и новые эскадры сторонников Бадура. Большинство колоний звездных систем сектора, за исключением столичной и соседних с ней, поддержали восстание против диктатора Вереса. В объединенный флот Саллаха, Хана и остальных стекались сотни кораблей местных приторов и губернаторов, а также старейшин альторианских родов, желающих отомстить за смерть своего соотечественника Усэма Бадура. Прежде всего, местные колонисты боялись, что Атила Верес отменит привилегии, которые туранцы получили от прежнего диктатора. А многие, что тут скрывать, просто хотели поживиться на разграблении столичных полисов Командующие серыми легионами не принимали в свои ряды подобные экипажи из солдат удачи к тому же на кораблях, похожих на хлам. тем более, что это было запрещено по уставу. Поэтому все, кто присоединялся к флоту, прежде всего вливались в тумины Тарика Хана, не столь щепетильного в вопросах качественного состава своих подразделений и экипажей. Таким образом, в скором времени у генерала-мятежников вместо 30 тысяч кораблей стало 40 тысяч. «Господа, я бы хотел обсудить с вами возможности реорганизации нашего флота», обратился Хан к остальным генералам по видеосвязи. «Скоро мы прибудем в столичную систему», и вступим в сражение с Вересом и верными ему легионами. У диктатора флот небольшой, в сравнении с нашим, но крайне организованный и сплоченный. Поэтому в битве он будет действовать как единый организм. Также я уверен, что легионы Аттилы уже полностью укомплектованы и даже усилены. Без сомнений, согласились генералы, пополнение легиона является первоочередной мерой после каждого проведенного сражения. Это правило, которое мы соблюдаем еще со времен Альтарианской республики. «Подразделение существенно теряет в боеспособности, если оно не доукомплектовано Верес, как опытный флотоводец, сразу же займется восстановлением легионов. Благо, для этого у нового диктатора есть все возможности». «Вот именно», — продолжал Тарик Хан, — «арсенал столицы и орбитальные верфи быстро восполнят потери его флота в прошлой битве с нами. В отличие от Вереса, у серых легионов нет такой возможности». «Сейчас у каждого из вас под рукой не более чем по четыре тысячи крейсеров и линкоров, поэтому в предстоящих сражениях вы не сможете на равных противостоять противнику». «Что вы задумали, хан?» – спросил генерал Салах. «Я предлагаю вам пополнить туранские легионы за счет моих кораблей», – ответил мятежный генерал, прищурившись. «Хоть мы и считаемся союзниками, но на самом деле наш флот состоит из двух частей – ваших кораблей и моих. У нас нет единого командования». И в сражении мы все равно будем действовать разрозненно. Чтобы каждый из наших отрядов был еще сильней, я предлагаю немного изменить их структуру». «Не нравится мне эта идея», отрицательно покачал головой Энверсалах. «Что конкретно вы хотите?» «Каждый из четырех легионов передаст в состав моего флота по одной тысяче крейсеров», — ответил Хан, внимательно следя за реакцией остальных. «Это серьезно усилит тумены так как в них не хватает тяжелых кораблей, способных выдержать полномасштабную атаку. В свою очередь, я передам в каждый из ваших легионов по 5000 моих вымпелов. Знаю, многие из них не соответствуют стандартам, но все же это боевые легкие крейсера. Данные корабли перейдут к вам в полное подчинение навсегда. Я уже не смогу забрать их обратно. Господа, таким нехитрым способом вы в одночасье восполняете прежние потери и увеличиваете мощь своих легионов. Трое из четырех генералов переглянулись меж собой, одобрительно кивая. «А что? Это неплохая идея!» — обрадованно воскликнул Галин. «Отдаем тысячу, получаем пять тысяч». «Послушайте», — сказал хан, продолжая давить на командующих. «Поверьте, я лишь хочу, чтобы мы одержали победу. Все мы только выиграем от подобной реорганизации». «Я категорически против», — отрицательно замотал головой Салах. «Пусть у меня в строю останется всего четыре тысячи вымпелов». но зато я буду в них уверен, как в самом себе». Остальные генералы не поддержали Энвера Салаха и согласились на обмен. Через несколько стандартных часов три из четырех Туранских легионов пополнились разношерстными отрядами из бывших мятежников. Генерал Хан широко улыбнулся, когда увидел в своих туменах регулярные имперские крейсера. Хитрый генерал убил сразу двух зайцев. Во-первых, он усилился за счет легионеров, а во-вторых, избавился от большинства ненужных ему, слабых кораблей и команд, которые только и могли что создавать лишний хаос в бою. Спустя двое суток флот Туранцев наконец вошел из-под пространства в столичную звездную систему. Здесь его уже встречали шесть легионов Фереса. Аттила сразу построил свои подразделения в атакующие клинья, а сам во главе двух тысяч гвардейских крейсеров остался в резерве. Рядом с молодым диктатором находилась его возлюбленная Алисия со своей личной эскадрой охраны. Сартакерты вере составил всего три гарнизонные когорты. Этого количества кораблей было вполне достаточно, чтобы охранять столицу, так как сами прозрачные стены планеты крепости являлись неприступной преградой для любого вражеского флота. «Ну что, вот мы и встретились», — произнес Атила, обращаясь к своим бывшим боевым товарищам, а теперь непримиримым врагам. «Как я посмотрю, вы не очень-то торопитесь. Понимаю, никому не хочется умирать». «А что делают среди вас эти эскадры мятежного сброда во главе с генералом Ханом?» «А, это ваши новые союзники? Грабители и мародеры?» «Тогда понятно, с кем я имею дело». «Перестань кривляться, Верес», — ответил ему Энвер «Ты сам первый мятежник и отступник. Сдавайся. У тебя нет никаких шансов на победу. У нас кораблей в два раза больше». «Значит, больше мусора нужно будет убрать техническим службам, после того, как я вас уничтожу», — пошутила Тила, — и тут же отдал приказ для атаки. туранцы не ожидали, что такой небольшой, в сравнении с ними, флот врага первым начнет атаку. Мятежники Хана даже не успели выстроиться в боевые порядки, как уже стали жертвами мощного удара регулярных легионов диктатора. Два Тумина из трех были смяты и опрокинуты Вересом за какие-то полчаса. Не выдержав массовой атаки легионеров, они начали в беспорядке метаться по сектору боя. Генерал Хан, видя, что его флот разбегается, вышел навстречу врагу со своим третьим черным туменом. Ему удалось на какое-то время сдержать натискатилы и дать возможность своим союзникам-туранцам выстроиться в конусы для контратаки. Первым на Вереса налетел сам Энвер Салах. Он во главе своей маленькой эскадры врезался в строй противника с одного из направлений. Яростная атака Салаха привела в замешательство наступающих. В отместку за это сразу три легиона Вереса накинулись на корабли Салаха, пытаясь взять их в клещи. Однако этого им сделать не удалось, так как в бой уже вступили один за другим новые подразделения туранцев. Перестроившись в атакующие клинья, легионы Галина и Адара вступили в сражение и тем самым полностью остановили наступление Вереса. Фронт был выровнен, и Атиле ничего другого не оставалось, как отойти на свои прежние позиции. Атака снаскока не удалась, если не считать за победу два рассеянных по космосу Туменов Тарика Хана. «Неплохая попытка». ухмыльнулся Энверсалах, после того, как стороны ненадолго разошлись на безопасное расстояние. «Однако ты, наверное, забыл, что перед тобой не свора собак, а регулярный флот». «Это было лишь приветствие», — парировала Тила. «Что ж, тогда в свою очередь и мы поприветствуем тебя». Флот Туранцев, оправившись от неожиданного нападения, практически сразу сам перешел в наступление. По всему периметру соприкосновения сначала серые легионы, усиленные мятежниками, а затем и Тумин и Хана вступили в ожесточенный бой с кораблями Атилы. Верес видел, как прогибается его линия обороны, но до сих пор не вводил в сражение резерв. Он верил в своих командующих и стойкость своих экипажей. Космический бой кипел, не переставая, уже целый час. Ни одна из сторон не хотела отступать. Несмотря на численное превосходство туранцев, им так и не удалось прорвать строй обороняющейся стороны. И в конце концов, Серым легионам также пришлось отступить на свои прежние координаты. К еще большему своему удивлению, Салах и Хан увидели, что Верес снова переходит в атаку, хотя у диктатора оставалось для этого не так много кораблей. Теперь сам Аттила во главе гвардии летел на рейтаре галактики в первых рядах. Алисия со своей эскадрой продолжала оставаться в резерве. Молодой генерал не позволил своей избраннице участвовать в атаке, опасаясь за ее жизнь. Флот Вереса снова бесшабашно врезался в порядке туранцев, не давая тем возможности для перегруппировки. Атила терял много своих кораблей, но не прекращал агрессивные наскоки. Такой боевой азарт противника не мог не подействовать на слабо организованные тумены Тарика Хана. Их командоры не были готовы к тому, то встретятся с сильным и упорным врагом. Корабли мятежников уже не так охотно, как в начале сражения, вступали в перестрелки. Все больше их количество самовольно покидало строй и выходила из боя. Несмотря на это, Вересу и сейчас не удалось прорвать ряды врага, слишком тех было много. Он снова отвел назад уже изрядно поредевшие легионы, чтобы они хоть немного привели в порядок свои разбросанные по космосу центурии. Туранцы стали перестраиваться для очередной атаки. Все командующие негласно приняли правила сегодняшнего боя — атаковать по очереди, до полной победы. Так могло продолжаться очень долго, но силы у Вереса были куда меньшими, и он знал, что при таком раскладе рано или поздно проиграет. «Ты должна покинуть расположение флота и со своими кораблями уйти под защиту крепости», сказала Налисии в одну из коротких передышек боя. «Я не оставлю тебя здесь одного», — храбро воскликнула девушка, но тут же сразу спросила. «Ответь, мы проигрываем эту битву». «Сейчас трудно сказать с уверенностью, но сил у нас точно меньше, чем у врага», — печально констатировал Верес. Я рассчитывал, что своими атаками смогу вначале рассеять мятежников, а затем разобраться с серыми легионами. Но, к сожалению, эта тактика не удалась. Их слишком много, и они успевают прикрывать свои деморализованные подразделения до того, как те начинают бежать из сектора. «Я сделаю так, как ты мне прикажешь», — сказала Алисия, поняв из слов диктатора, что исход битвы предрешен. «Отправляйся на Сартакерту со своими экипажами», — приказала Атилла. гарнизон крепости надежен а стационарное орудие планеты крепости слишком сильны чтобы туранцы сунулись туда за ее стенами тебе нечего бояться как только заведешь свои корабли внутрь пришли сюда ко мне две из трех когорт которые я оставил там в статусе гарнизона у меня совсем не осталось резервов для того чтобы держаться эти когорты должны серьезным образом помочь умоляю тебя воскликнула Алисия, понимая что может потерять все если сейчас отила убьют не геройствуй «Если почувствуешь, что враг окружает тебя, уходи вслед за мной. Цертакерту они не возьмут никогда». «Все, улетай», — прервал ее плащ Атила, видя, как флот врага снова начинает готовиться к атаке. «Я обещаю, что буду беречь себя». Алисия поняла по глазам генерала, что тот намерен драться до конца. И еще она поняла, что Атила никогда не станет настоящим командующим. Она всегда останется простым воином-поединщиком, для которого честь выше, чем жизнь. Девушка была разочарована в этом человеке и молча покинула его флот. Сейчас она думала только о том, как самой спастись в этом хаосе. Лже-лисия понимала, если туранцы победят и ворвутся в крепость, она непременно умрет. Поэтому в ее светлой голове начал созревать новый план действий. Девушка приказала своему отряду охранения на самой высокой скорости уходить в сторону крепости. Между тем легионы Атилы уже не переходили в контратаки, а просто оборонялись, их было слишком мало. Так, сгрудившись вместе и выстроившись в каре, они сумели отбить еще два нападения. Атила по-прежнему ждал резервные когорты из столицы, но они почему-то так и не приходили, хотя, если честно, даже они уже ничем не могли помочь генералу. Очередная атака туранцев привела к тому, что сразу несколько легионов Фереса не выдержали и, собственноручно, разбив каре, побежали. Как нестойки были в обороне регулярные имперские легионы Атилы, но и у них силы были небезграничны. Многие экипажи, видя, что сражение окончательно проиграно, решили спасать свои жизни, не желая умирать за своего нового диктатора. «Назад, проклятые трусы!» — в эфире кричал им вслед Атила, пытаясь остановить своих людей.